Глава пятая Твой восторженный бред Светом розовых люстр золоченный Будет утром смешон, Пусть его не услышит рассвет. Будет утром мудрец, Будет утром холодный ученый, Тот, кто ночью поэт. Как могла я, лишь ночью живя и дыша, Как могла я, Лучший вечер отдать на терзание Январскому дню? Только утро виню я, прошедшему вздох посылая. Только утро виню. Марина Цветаева. Плохое оправдание. Только ближе к вечеру я ощутила, что тело полностью слушается свою новую хозяйку. До этого у меня была уйма времени, чтобы обдумать неприятную ситуацию и прийти к выводу, что в данный момент без подробной информации от меня ничего не зависит. Открыться кому-нибудь я, конечно, могла, вот только пока не видела, кому конкретно довериться. А информация нужна была как воздух. Что именно делать у императора? По каким критериям выбирать мужа? Как поступить, если выбранный кандидат не пожелает связать себя со мной узами брака? Как, наконец, добраться до этого самого императора? А еще я прямо-таки горела желанием узнать точные слова проклятия. Дед Любитель загадок и шарат учил меня в детстве, что разгадка всегда кроется в тексте загадки, а потому надо внимательно прочитать текст и разобраться, что именно нарисовано на картинке, прежде чем пытаться отгадывать. Когда в коридоре раздались шаги, а затем и стук в дверь, я настолько устала от безделья, что была рада увидеть кого угодно, включая лекаря, невзирая на его странное поведение. Но нет. На этот раз меня почтил своим вниманием воин, звавший меня по имени. Селенира, мужчина, облаченный в ту же одежду, что и утром, сел в кресло напротив меня. Гонец от императора прибудет завтра утром. Его задержала буря в Ритейских горах. И в данном случае нам это только на руку. Послезавтра мы должны будем тронуться в путь. Прошу тебя, не нужно выводить из себя его величество. Твоя сестра тоже будет в столице. Кладира надеется на встречу с тобой. Вы очень нехорошо расстались на твоей предыдущей свадьбе. Не нужно показывать гордость. Вы все же одной крови. Мой собеседник говорил, а я слушала, стараясь запомнить как можно больше информации и тщетно пыталась понять, какие узы связывали его и Селиниру. По своему поведению он больше походил на старшего брата или заботливого дядюшку. Вот только в этом роду мужчины надолго не задерживались. Значит, тут было что-то другое. Понять бы еще, что именно. — Ты спустишься к ужину? — завершил речь мой собеседник. Я посмотрела на чернильную черноту за окном, мысленно удивилась позднему ужину и отрицательно качнула головой. — Я еще не до конца восстановилась. Воин кивнул и поднялся с кресла. — Я прикажу слугам доставить ужин тебе в спальню. «Набирайся сил, Селенира, и мудрости!» С таким нехитрым благословением он покинул комнату. Я проводила его долгим взглядом и задумчиво закусила губу. Днем я просмотрела все возможные тайные места в комнате. Ничего. То ли Селенира не вела записи или дневников, то ли хранила все это богатство в другом месте. Завтра встреча с гонцом. Послезавтра нужно будет ехать к императору. Следовательно, у меня осталось около суток, чтобы попробовать найти бумаги Селениры. Плохо, очень плохо. Я наивно надеялась, что времени будет больше. Поужинав пресными хлебцами с сыром и стаканом молока, я переоделась в длинную плотную ночную рубашку и улеглась спать. День выдался тяжелый, я была вымотана как физически, так и эмоционально да и пытаться вести обыск в чужом доме ночью, на мой взгляд, было бы верхом глупости. Заснула я практически мгновенно. Снилась мне всякая чушь. Земная реальность смешалась с реальностью местной, и в итоге все получилось сумбурно и бессмысленно. Проснулась я, ничего не запомнив. Какое-то время пыталась понять, где нахожусь. А затем воспоминания нахлынули на меня, словно цунами, безжалостно погребая под собой остатки здравого смысла. Другой мир, магия, перемещение душ. А еще сегодня появится гонец от императора. За окном уже светило яркое солнце. Что ж, Света, доброе утро. Заставив себя подняться, я нажала на кнопку в стене, чтобы вызвать слуг. Нужно было вымыться и переодеться перед завтраком. Ванная здесь представляла собой большую комнату, освещенную крупными шарами под потолком, с чашеобразной конструкцией, напоминавшей мне джакузи или мини-бассейн. Глубокая емкость при необходимости скрывала все тело. Стоять в самой глубине можно было в полный рост, и при этом вода доходила до шеи. Чтобы вымыться полностью, приходилось подходить к краям чаши. Принимать помощь чужих людей я не привыкла, но страх раскрыть себя присутствовал. Я все еще не знала, как тут относится к попаданкам, а полагаться только на слова призрака боялась. А потому пришлось покорно терпеть, когда чужие руки умело двигались по телу и волосам. Служанки знали свое дело, и уже через полчаса я, облаченная в теплый цветастый халат длиной до пят, выходила из ванной. Еще полчаса, и я одета и накрашена. Изумрудного цвета батистовое платье идеально шло к глазам. Длинное до щиколотки, полностью закрытое, с стоячим воротником и рукавами до запястий, оно своим кроем напоминало мне мусульманские наряды и отличалось от них тем, что подчеркивало фигуру. С поясом Наталии оно делало меня еще стройнее, чем я на самом деле была. Меня. С горечью отметила я про себя. Давно ли я в этом теле? И вот уже начинаю воспринимать его как свое, Быстро привыкла. Очень быстро. «Ранара!» — вывел меня из задумчивости почтительный голосок одной из служанок. «Какие туфли изволите обуть? Молочного или серого цвета?» «Молочного», — ответила я, не особо задумываясь над вопросом. «Убранные под сетку волосы, золотые серьги с изумрудами, такое же колье на шею, искусно наложенный макияж, И вот уже в зеркале отображается надменная владелица чуть ли не миллионного состояния, этакая прожженная стерва из американских фильмов про тех богатых, что изредка плачут. Спускалась на первый этаж я с помощью служанки. Она держала меня под локоть, и всеми вокруг эта помощь воспринималась как нечто естественное. Вообще отношение местных слуг к своей хозяйке меня удивило. По идее, любить ее никто не должен был. Работать за плату, стараться угодить, чтобы получить больше выгоды и продвинуться по карьерной лестнице вверх, да. Но здесь слуги носились с Селенирой, как с малым неразумным ребенком, и, похоже, искренне стремились защитить ее от всевозможных жизненных невзгод. «Селенира!» – ворвался в мои мысли голос военного. «Гонец уже подъезжает к воротам!» Я кивнула, разглядывая мужчину. Одетый, как и вчера, в армейскую форму цвета хаки, сегодня он выглядел более собранным и подтянутым, чем вчера. Что такого важного могло быть в появлении гонца от императора? Насколько я смогла понять, Селенира своей родословной не уступала императорской семье. Замужем она уже несколько раз побывала, значит, ничего нового ей сообщить не могли. И все же гонца встречали, как самого императора. Несколько минут протекли в молчании, которым я и не думала тяготиться. В широкой прихожей мы с военным стояли вдвоем. Я уже хотела спросить, как долго продлится ожидание, когда сзади на лестнице раздались шаги. Мужские. Военный нахмурился. «Успел!» — насмешливо заметил врач, подходя со спины и становясь рядом. На этот раз он был одет совсем как аристократ. Фрак, рубашка, брюки, туфли и все серого цвета. «Приветствую, Ранара! Вы сегодня выглядите явно лучше!» Чем вчера не прозвучало, но подразумевалось. Ответить я, удивленная таким поведением, не успела. Входная дверь распахнулась, и на пороге появилось еще одно действующее лицо.